Глава шестая. Двадцать шестое ноября, понедельник. «Черт бы тебя драл!» — запаниковал Микки, пытаясь сконцентрироваться на вождении. «Черт! Чьи номера были в телефоне?» За пару недель перед поездкой он купил себе левый мобильник, и тот пропал. С пассажирского сиденья донесся стон, на который Микки не обратил внимания, сосредоточенно пробираясь сквозь городские окраины в сторону шоссе А-26, подальше от порта. Пару минут спустя он выскочил из промышленной зоны на длинную извилистую проселочную дорогу и помчался со скоростью ветра, постоянно поглядывая в зеркала заднего вида. Пока ничего не было видно, вокруг лишь темнота. Впереди, на придорожной площадке, замаячила автобусная остановка — Он резко затормозил и одним махом влетел на нее. Затем обежал машину, подскочил к пассажирской двери, врезал немцу так, что тот снова потерял сознание и оттащил его в густой подлесок, чтобы со стороны никто не увидел. Не лучшее решение, но лучшее, что можно было сделать. Ну, и еще прикончить его разве что. Вернувшись к машине, он погнал дальше, лихорадочно соображая. «Ну и дела!» Все его замечательные планы накрылись медным тазом. «Господи!» «Босс наверняка придет в ярость, но сейчас это наименьшая из бед. Он ехал по извилистой проселочной дороге, которую хорошо знал. Семьдесят, восемьдесят. Пока не добрался до кольцевой развязки. Поворот направо вел к Истборну. Слева была широкая автомагистраль в направлении Брайтона. Она проведет его прямо в Чичестер, к Стюи, и они поедут на север к кольцевой трассе М-25, огибающей Лондон» а потом помчатся в сторону Шотландии. Найдут автозаправку и угонят там другой автомобиль. Он повернул налево, еще раз взглянув в зеркала заднего вида. Ничего, только темнота, рассекаемая светом уличных фонарей. А дальше много миль по широкой пустой скоростной магистрали. Микки вдавил педаль газа в пол, и машина рванулась вперед. Восемьдесят, девяносто, сто, сто двадцать. Он сбавил скорость, приближаясь к изгибу дороги, за которым следовал круговой перекресток. Повернув направо, он оказался бы в туннеле Кулфейл, который вел в Льюис, административный центр графства. Скоростная дорога прямо шла мимо Сусокского университета. Он помчался прямо, прибавляя газу, но позади по-прежнему не было ничего, кроме темноты. Он размышлял. Вдруг в зеркалах замерцал голубой отблеск, будто вспыхнул осколок разбитого стекла или показалось. Но огонек замигал снова, более настойчиво. «Что?» Миккин несся так быстро, насколько хватало смелости, пересек еще одну кольцевую развязку и, оказавшись на прямом участке, вновь прибавил газ. Стрелка миновала 130, затем 140 км в час. Он лишь немного сбавил скорость, когда, пройдя длинный поворот направо, въехал на холм. Синие блики в зеркале становились все ярче. Они настигали, и вот уже огоньки замелькали во всех зеркалах. «Черт! Черт! Черт!» Взобравшись на вершину, Микки помчался вниз по противоположному склону. Примерно через две мили отсюда, на съезде слева, был еще один круговой перекресток. Вариантов три. Ехать в сторону Брайтона, в долину Дэвилс-Дайк или по направлению к Лондону. «Какой, по их мнению, он выберет?» Микки вдавил педаль газа в «Пол?» Сзади нагоняли, огни пульсировали уже совсем близко. Затем к его ужасу прямо перед ним, отрезав сразу две возможности ехать прямо или свернуть на съезд, запылала синее зарево Рискнув, он поехал прямо. Проскочив между мигалками, Микки услышал серию приглушенных хлопков, и тут машина внезапно затряслась, вильнула вправо, влево, снова вправо и стала неуправляемой. Он понял, что переехал через долбанного ежа. Автомобиль ходил ходуном, его занесло вправо, к разделительной полосе, потом влево, к обочине. Каким-то образом Микки удалось выровнять машину и погнать дальше, хотя автомобиль громко похлопывал. Синие огни теперь мерцали прямо за спиной. Салон машины залил яркий свет фар. Он упорно продвигался вперед, в полнейшей панике борясь с рулем, а машина замедлялась, несмотря на то, что педаль газа была вдавлена в пол. В зеркалах опять замигали фары». Вдруг справа возник универсал с полицейскими опознавательными знаками. Поравнялся с ним, а затем рванул вперед. Через пару секунд на его месте выросла другая, точно такая же машина. Та, что ехала впереди, резко затормозила. Микки тоже ударил по тормозам, его мотнуло влево, вправо, влево, ауди вновь сделался неуправляемым. Стараясь удалиться от обочины с левой стороны, он с громким металлическим стуком столкнулся дверями с автомобилем справа. Свет фар в зеркале заднего вида ослепил Микки. Они вспыхивали, вспыхивали. Прямо позади. Микки понял, что окружен. Пойман по всем правилам тактического преследования, мать его. Он все еще пытался думать. По ощущениям, он ехал на четырех спущенных шинах, а теперь, может, и вовсе на голых дисках. Машина впереди замедлила ход. Он врезался в нее, затем вильнул вправо, еще раз ударившись о дверь полицейского БМВ. Автомобиль еще больше замедлился. Микки отчаянно завертел головой в поисках лазейки, лишь бы проскочить. Мозг лихорадочно работал. «Нужно уходить, попробовать застать их врасплох». Он резко вывернул руль вправо и снова с громким лязгом врезался в БМВ. А мгновение спустя, не успев затормозить, вписался в заднюю часть полицейской машины, которая встала перед ним. Прежде чем он успел отстегнуть ремень безопасности, дверь распахнулась, и появился полицейский в бронежилете и полной амуниции. Секундой позже к нему присоединился коллега. Микки без церемоний выдернули из кресла и уложили лицом на асфальт. — Майкл стар произнес мужской голос. Он повернул голову, чтобы посмотреть на мужчину, и огрызнулся, хоть и понимал, что сопротивление бесполезно. — А сам-то ты кто? — Констебль Трандл из подразделения дорожной полиции Суссекса представился, а затем арестовал его и произнес стандартный текст предостережения. — Не утруждайся, закон я знаю, — отрезал стар Да ладно, — вопросил коллега Трандла, констебль Пип Эдвардс. — Тогда тебе следовало бы знать, что лучше не садиться за руль, когда все четыре колеса спущены. ай ай ай за это могут оштрафовать на кругленькую сумму. «Полагаю, остановили меня не из-за этого». «Да ну», — съязвил Эдвардс. «Какая, однако, умная мысль. Никогда не думал, что, где, когда поучаствовать». «Очень смешно. Кое-кто в Нью-Хевенском порту хочет поговорить с тобой, приятель. Поскольку мы люди добрые, услужливые, то подбросим тебя обратно, если, конечно, это не очень тебя потревожит».